Седьмое. Время было вечернее, девятый час. Баська Собирай в конце концов отчалил домой. Еще раньше их покинула начальница, а несчастный Теодор Шацкий сидел в конторе, вслушиваясь в молодежный галдеж и приглушенные звуки музыки. В клубе напротив начиналась дискотека. Было как-то не по себе. Вот уже несколько часов... Он ощущал непонятный, беспричинный, физиологический страх, который, как боль, расползался по всему телу. И было бы смешно, не окажись тревога столь мучительной, столь продолжительной, будто обычное ощущение испуга растянулось на пару часов. И чем больше он об этом думал, тем чувствовал себя поганее. Шацкий принялся расхаживать по кабинету. Следственная версия, кратко изложенная и представленная миссия, которая явилась из дому с бутербродами и термосом, полным чаем с малиновым соком, была подколота к документам и казалась на сто процентов убедительной. От Гжегоша-будника уходит жена, или же он узнает о ее романе с еже шиллером. Гнев отверженного, сожаление, боль... К тому же осознание, что под вопросом стоит его политическая карьера, ради которой он и шачал столько лет. В такой обстановке, надо полагать, доходит до рукоприкладства, и он слишком сильно сдавливает ей горло. Эльжбетта Будника утеряет сознание. Он же впадает в панику, задушил жену. Насмотревшись сериала «Сиэсай» «Место преступления», Будник смекает, что на шее нее остались его отпечатки. поэтому решается создать видимость, будто и порезали горло, а заодно возбудить истерию на фоне польско-еврейских отношений. Он ведь здешний, сандомирский, и знает, что к чему. Возможно, Диву дается, сколько же кровища утекает из его жены, а может, до него даже запоздало доходит, что была она еще жива. Он знает город, все до единого прохода между дворами, знает, где висят камеры... использует свои знания, чтобы незаметно подбросить труп к старой синагоге. Однако, когда в Сандомиш возвращается Шиллер, будник осознает свою оплошность, соображает, узнай следователей об их любовной связи, он сам станет главным подозреваемым, и в очередной раз использует свое знание города, чтобы улизнуть из-под носа пасущих его полицейских. Версия имела слабые пункты. Оставалось неизвестным, где он ее убил, как перенес мертвое тело. Да и сам инструмент преступления явно не был той вещью, какую люди держат в буфете вместе с вилочками для торта. Не давал покоя также значок, зажатый в руке жертвы. С самого начала Шацкий исключил Шиллера. Такого в жизни не бывает, поэтому был твердо убежден, что эта работа преступника... который во что бы то ни стало хотел сгноить бизнесмена. Но ведь будник должен понимать, направляя следствие в сторону Шиллера, он неизбежно ставит под подозрение и себя самого. Однако, несмотря на изъяны, в целом версия звучала достоверно и, вопреки физическому отсутствию подозреваемого, выглядела во много раз лучше, чем 12 часов назад, когда ровным счетом ничего не было известно. и рассматривался вариант поимки неизвестного религиозного национал-извращенца. А тут нечто вполне конкретное. Газетам можно сказать, что объявлен в розыск человек с именем и фамилией, и можно надеяться, что будник в самое ближайшее время будет задержан. Так выглядела теория. На практике же Шацкого захлестнули эмоции. Он старался убедить себя, что путает две разные вещи. что его беспокойство связано с личной жизнью, с переездом, расставанием, одиночеством, со всеми изменениями последних месяцев, которые, впрочем, все до одного были к худшему. Он старался держаться, но место себе не находил. Что-то было не так. Шацкий ужасно не хотел оставаться вечером один. Утром он сплавил Клару, которая собиралась затащить его на какую-то армейскую тусовку в ратушу. а теперь позвонил сам и обещал прийти. Нужно ей сказать, что не стоит дальше тянуть их отношения, ему надо хотя бы немного привести в порядок свою жизнь.